иностранные ткани соответственно тому, насколько цена их приближается к нулю, то как же непоследовательно будет с вашей стороны допускать свет солнца, цена которого в течение целого дня равна нулю? Что-то еще. Что такое ограничение? Это частичное запрещение. Что такое запрещение? Это абсолютное ограничение. Таким образом, то, что верно по отношению к одному, будет верно и по отношению к другому? Да, различие лишь в степени. Между ограничением и запрещением существует то же отношение, какое существует между дугой круга и кругом. Следовательно, если запрещение дурно, то ограничение не может быть хорошо. Точно так же, как дуга не может быть прямой, если круг изогнут. Какое общее название существует для ограничения и запрещения? Покровительство. В чем же состоит конечный результат покровительства? требовать от людей тратить больше труда для достижения тех же результатов. чего же люди тогда так привязаны к покровительственной системе? От того, что при допущении свободной торговли одни и те же результаты достигались бы меньшим трудом, и это кажущееся уменьшение работы страшит их. Почему вы говорите «кажущееся»? Потому что каждый сбереженный труд может быть употреблен на что-то еще. Что именно? Этого нельзя определить заранее, да и нет нужды. Почему? Потому что если количество предметов, необходимых для удовлетворения потребностей современной Франции, могло бы быть добыто в 10 раз меньшим количеством труда, то никто не может определить, для удовлетворения каких именно новых потребностей был бы употреблен сбереженный труд. Один захотел бы лучше одеваться, другой иметь лучшую пищу, третий пожелал бы приобрести больше знаний, четвертый получал бы больше удовольствий. Объясните мне механизм и последствия покровительства. Это нелегко. Прежде чем приступить к рассмотрению его свойств, весьма сложных, необходимо изучить более простые явления. Возьмите самый простой случай, какой хотите. Помните, как Арбинзон Круза без пилы взялся делать доску? Да, он срубил дерево, и потом, обтесывая его топором с правой и с левой стороны, довел его до толщины доски. Он, думаю, я долго трудился над этим. Целых две недели. Чем же он питался все это время? У него были запасы пищи. «А что сделалось с топором?» «Он совершенно иступился». «Очень хорошо. Но вы, может быть, не знаете, что в ту минуту, когда Робинзон только что принялся за работу и поднял топор, он увидел доску, выброшенную волной на берег». «Какое счастье! Он, наверное, тотчас бросился к ней». Это было его первым побуждением. Но он остановился и так рассуждал сам собою. «Если я пойду за доской, мне придется тащить ее». И я потеряю много времени на то, чтобы спуститься с крутого берега и опять взобраться на него. Если же я сделаю доску своим топором, то, во-первых, я обеспечу себя работой на две недели. Потом я и ступлю свой топор, что даст мне работу по его заточке. Наконец, я съем всю свою провизию, а это, в свою очередь, третий источник труда для меня. Мне необходимо будет вновь запастись ею. Труд составляет богатство. Ясно, что я разорюсь, если возьму выброшенную на берег доску. Мне нужно покровительствовать своему личному труду. И еще я могу создать себе дополнительный труд, если я пойду и выброшу эту доску обратно в море. Но ведь такое рассуждение нелепо. Положим так. Тем не менее, оно принято на вооружение каждым народом, который покровительствует себе запрещением ввоза иностранных товаров. Он отталкивает доску, которую предлагает ему в обмен за небольшой труд, думая тем самым дать себе больше работы он видит для себя пользу даже в труде таможенного досмотрщика. В нем олицетворяется труд, предпринятый Робинзоном для того, чтобы бросить назад в море подарок, который оно предлагало ему. Смотрите на народ, как на собирательное лицо, и вы не найдете ни малейшей разницы между суждениями его и Робинзона. Разве Робинзон не понимал, что он может посвятить сбереженное время на что-то еще? Что именно? Пока у человека есть нужда и время, он всегда найдет, что делать я не могу точно назвать все работы, которые он мог бы предпринять. Ведь определяю же я вам ту работу, которой он лишился бы. А я утверждаю, что Робинзон по непонятной непроницательности смешивал труд с его результатом. Цель со средствами. И докажу вам это. Не трудитесь. Я представил вам самый простой пример ограничительной или запретительной системы. Если она в этом виде кажется нелепой, То это потому, что здесь в одном и том же лице смешиваются два свойства производителя и потребителя. Перейдем же теперь, к примеру более сложному. Извольте: некоторое время спустя Робинзон встретил пятницу. Они сблизились друг с другом и начали работать вместе. Утром, в продолжении 6 часов, они охотились и приносили домой 4 корзины дичи. Вечерами они работали по 6 часов на своем огороде и набирали 4 корзины овощей. Однажды к острову Отчаяния причалил лодка. Из нее вышел красивый чужеземец, которого наши отшельники пригласили обедать. Отведав их кушание, он похвалил произведения с их огорода и, прежде чем расстаться с хозяевами, обратился к ним с такой речью. «Великодушные островитяне, я живу в стране, в которой гораздо больше дичи, чем у вас, но где огородничество вовсе не развито». «Я согласился бы привозить вам каждый вечер по 4 корзины дичи, если взамен их вы будете давать мне всего по две корзины овощей». При этих словах Робинзон и Пятница отошли в сторону посоветоваться между собой. Спор, произошедший между ними по этому случаю, очень интересен, и я передам вам его целиком. Пятница. «Что скажешь ты, друг, об этом предложении?» Робинзон. «Если мы примем его, то разоримся». «Так ли? Давай посчитаем». Все уже давно посчитано, и сомневаться в исходе не приходится. Эта конкуренция просто означает конец нашего охотничьего промысла. Да что нам не, когда у нас будет дичь? Пустое теотизирование. Эта дичь не будет продуктом нашего труда. Да как же нет, черт возьми, когда для приобретения ее нам нужно будет отдавать свои овощи. Ну так что же мы выиграем? Четыре корзины дичи стоят 6 часов труда. Иноземец дает нам их за две корзины овощей, добывание которых отнимает у нас только три часа времени. Значит, у нас в распоряжении остается еще три свободных часа. Скажи лучше, что эти часы будут отняты от нашей производительной деятельности. В том-то именно и будет состоять наша потеря. Труд, богатство. И если мы потеряем четвертую часть нашего времени, то мы сделаемся на четверть беднее. Друг мой, ты ужасно ошибаешься. Та же дичь, те же овощи, и сверх того, три часа свободного времени, одно из двух. Или это успех, или успеха вовсе не существует на свете. Общее рассуждение. Что станем мы делать с этими тремя часами? Мы займемся чем-то еще. А, а а вот я и поймал тебя. Ты не можешь сказать ничего конкретного. Чем-то еще, чем-то еще, это легко сказать. Мы станем ловить рыбу, хорошенько обустроим нашу хижину, будем читать Библию. «Утопия. Кто знает, что из этого мы станем делать? И вообще, будем ли мы делать хоть что-то из этого списка? Если все наши нужды будут удовлетворены, то мы будем отдыхать. Разве отдых ничего не значит для человека? Но кто отдыхает, тот и голодает». «Ты опять не понял меня. Я говорю о таком отдыхе, при котором мы будем добывать себе дичи и овощей нисколько не меньше». Ты забываешь, что посредством нашей торговли с иноземцем мы, трудясь по 9 часов, будем получать столько же продуктов, сколько получаем их теперь, трудясь по 12 часов. Видно, что ты воспитывался не в Европе. Ты, верно, никогда не читал промышленного вестника. Там нашел бы ты следующее. Сбереженное нами время есть для нас чистая потеря. Главная забота человека должна состоять не в том, чтобы иметь пищу, а в том, чтобы иметь работу. Все, что мы потребляем, если это не является прямым продуктом нашего собственного труда, не имеет никакого значения. Если ты желаешь знать, богат ли ты, то измеряй не степень своего удовлетворения, а степень своего напряжения. Вот чему бы тебя научил промышленный вестник. Что касается меня, то я не теоретик, и вижу одно. Мы потеряем все, что имеем от охоты. Какое странное извращение понятий, но... Пожалуйста, без но. Впрочем, есть и политические причины, побуждающие отвергнуть свои корыстные предложения коварного иноземца. Политические причины? Да. Во-первых, он делает нам эти предложения только потому, что они выгодны для него. Тем лучше, потому что они выгодны и для нас. Потом, при обмене, мы поставим себя в зависимость от него. А он поставит себя в зависимость от нас. Мы нуждаемся в его диче, а он нуждается в наших овощах, и мы будем жить в добром согласии. «Это все абстрактные системы. Хочешь, я тебе приведу неопровержимое возражение?» «Ну, посмотрим. Говори». «Положим, что иноземец научился огородничеству, а его остров окажется плодоноснее нашего. Предвидишь ли ты, какие могут возникнуть отсюда последствия?» «Да. Наши отношения с иностранцем прекратятся. Он перестанет брать у нас овощи, потому что добывать их дома будет ему стоить меньшего труда. Он не будет приводить нам дичь, потому что нам нечего будет дать ему в обмен за нее». И тогда мы возвратимся к тому самому положению, в котором ты желаешь оставаться теперь. Недальновидный дикарь, ты не можешь понять того, что завалив нас дичью и уничтожив тем самым нашу охоту, он затем уничтожит и наше огородничество, наводнив остров овощами. Но он будет давать нам эти продукты, только пока мы будем давать ему что-то другое. То есть до тех пор, пока мы будем считать, что производить что-то другое означает экономию труда для нас. Что-то другое, что-то другое ты все приходишь одному домой тому же». «Ты витаешь в облаках, друг мой, в твоих рассуждениях нет ничего практического». Спор еще долго продолжался, и каждый из противников по окончанию его остался, как это часто бывает, при своем убеждении. Однако Рабинзон имел сильное влияние на пятницу, мнение его одержало верх, и когда иностранец явился за ответом, Рабинзон сказал ему «Иностранец, чтобы принять твое предложение, нам необходимо вполне убедиться в двух вещах. Во-первых, в том, что твой остров изобилую дичью не более нашего, потому что мы хотим бороться только на равных условиях. Во-вторых, что ты будешь в убытке от этой сделки. Ведь ты, конечно, знаешь, что при каждом обмене одна сторона непременно выигрывает, а другая проигрывает. Поэтому нам и не хотелось бы оставаться в убытке. Что ты на это скажешь? «Ничего», – отвечал иностранец и, разразившись смехом, ушел к своей лодке. Рассказ был не дурен, если бы Робинзон не был представлен настолько нелепым. Он здесь нелеп не более, чем комитет на улице Готвиль. О, это совсем иное дело. Здесь вы выбрали пример одного человека, или что тоже двух людей, живущих вместе. Состав же нашего общества не таков. Разделение труда, вмешательство купцов и денег значительно усложняют картину. Это действительно усложняет торговые сделки, но не изменяет их сущности. Как Вы сравниваете современную торговлю с простым обменом? Торговля – это не что иное, как обмен в большом масштабе. Сущность обмена тождественна сущности торговли. Точно так же, как малый труд, одинаков по своему существу с большим. Как сила тяжести, влекущая атом, одинаково по своей природе силой, приводящей в движение механизм мироздания. Итак, по вашему мнению, эти суждения столь же ложные в устах Робинзона, не менее ложные и в устах протекционистов, Да, только в последнем случае заблуждение скрывается заложностью побочных обстоятельств. Хорошо, так приведите же мне пример из действительной жизни. Слушайте, во Франции по требованиям климата и обычаев сукно – предмет полезный. Но что для нас важнее – изготавливать ли сукно или его иметь? Вот прекрасный вопрос. Чтобы иметь сукно, надо и изготавливать его. Не обязательно. Несомненно, чтобы иметь сукно необходимо, чтобы кто-нибудь его изготавливал – Но не обязательно, чтобы человек или страна его потребляющие были вместе с тем и его производителями. Ведь вы не делали же сами сукна, платье из которого так хорошо на вас сидит. Франция не выращивала сама тот кофе, который пьют ее жители. Но я купил себе сукно, а Франция кофе. Совершенно верно, но как вы его купили? На золото. Но ведь ни вы, ни Франция не добываете золото. Мы его купили. На что? На товары, отправленные в Перу. Итак, в действительности, вы обменяли ваш труд на сукно, а Франция на кофе. Конечно. Следовательно, нет безусловной необходимости производить самому то, что потребляешь. Нет, но ну, во всяком случае нужно делать что-нибудь, что можно было бы отдать в обмен. Другими словами, Франция имеет два способа добыть себе известное количество сукна. Первый состоит в том, чтобы изготовить его. Второй – в том, чтобы сделать что-нибудь другое. И обменять это последнее иностранцам на сукно, который из этих способов лучше? Право не знаю. Не тот ли при помощи которого за определенное количество труда можно получить больше сукна? Кажется так. А что лучше для народа? Иметь ли возможность свободного выбора одного из этих двух способов или подчиниться необходимости употреблять способ, указанный законом? Причем легко может случиться, что закон как раз и запретит способ наиболее выгодный. Мне кажется, что для народа лучше пользоваться свободой выбора, тем более, что в подобных делах выбор его всегда бывает удачен. Закон, запрещающий иностранное сукно, обязывает следовательно Францию, если она пожелает иметь сукно, производить его, препятствуя ей заниматься производством товаров, за которые она могла бы получить нужный для нее товар. Да, это так. Так как закон принуждает изготавливать сукно и запрещает производить что-нибудь другое, именно потому что это другое потребовало бы меньше труда, иначе не нужно было бы и вмешательство закона, то он фактически постановляет, чтобы за данное количество труда Франция имела 1 метр сукна, производя его сама, тогда как за то же количество труда она добыла бы себе 2 метра сукна, производя что-то другое. «Но скажите, ради бога, что другое?» Да не все ли равно? Пользуясь свободой выбора, она займется любым другим делом, какой ей только представится. Может быть, но меня все преследует мысль, что иностранцы, присылая к нам свое сукно, не будут в обмен брать у нас что-то другое, и в таком случае нам придется плохо. Во всяком случае, вот возражение, которое можно допустить и с вашей точки зрения. Вы же согласитесь, что Франция затратит на производство этих других товаров, необходимых для обмена на сукно, меньше труда, нежели в том случае, если бы ей пришлось изготавливать сукно самой? Без сомнения. Следовательно, некоторое количество ее труда останется бездействием. Да, но от этого жители не будут хуже одеты. Обстоятельство, которое все меняет. Робинзон не обратил на него внимания. Наши протекционисты то ли притворяются, то ли действительно не замечают его. Если бы рабинзон взял себе доску, выброшенную на берег, то двухнедельный труд его, необходимый для того, чтобы изготовить доску, также сделался бы бесполезным. Но тем не менее, у него была бы доска. Различайте же эти два вида уменьшения труда. То, которое влечет за собой лишение, и то, которое приносит удовлетворение. Они совершенно отличны один от другого, и если вы их смешаете, то будете рассуждать как рабинзон. В самых сложных случаях, Как и в самых простых, софизм состоит в том, что о пользе труда судит по его продолжительности и напряжению, а не по его результатам. Это ведет к своеобразной экономической политике – уменьшать результаты труда с целью увеличивать его продолжительность и напряжность. Доминирование посредством промышленного превосходства К войне господство достигается превосходством оружия.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 и проникает во все поры какой-нибудь большой и детально разработанной теории. Чаще же он сосредоточивается, сжимается, предстает в виде принципа и прячется в одном слове или фразе. «Сохрани нас Бог», – говорил Поль Луи, – «от лукавого и от метафоры». И в самом деле трудно сказать, какой из этих двух зол причиняет больше вреда на Земле. Вы скажете, что дьявол, что именно он влагает в сердца каждого из нас склонность к грабежу. Да но он не уничтожает, однако же, возможности подавлять злоупотребление посредством сопротивления со стороны тех людей, которые страдают от них. Софизм уничтожает и это сопротивление. Оружие, вкладываемое злобой в руки нападающих, было бы бессильным, если бы софизм не разбивал щита в руках обороняющихся от зла. И Малибранш был совершенно прав, когда предварил свою книгу следующим эпиграфом. «Причиной человеческих несчастий, Являются ложные представления. Посмотрим, как это происходит. Предположим, что честолюбивые лицемеры находят для себя выгоду в том, чтобы возбуждать в народах взаимную ненависть: брошенное ими семя может пустить корни, довести до всеобщей войны, остановить успехи просвещения, привести к страшному кровопролитию. Навлечь на страну самое ужасное из бедствий вторжение неприятеля. Во всяком случае, и что важнее всего Чувство ненависти унижает нас в глазах других народов и заставляет тех французов, которые сохранили любовь к справедливости, краснеть за свое отечество. Нельзя не согласиться с тем, что все это – большие бедствия. Но общество может защититься от интриг людей, которые подвергают его такому риску. Для этого ему достаточно лишь понять их намерения. Чем же закрывают ему глаза? Метафорой. Стоит только изменить – Исказить смысл трех или четырех слов – и дело сделано. Прекрасным примером является само слово «вторжение». Владелец французского металлургического завода говорит «необходимо защитить себя от вторжения английского железа». Английский землевладелец восклицает «мы должны отразить вторжение французского зерна». И оба они предлагают возвести между Францией и Англией таможенные барьеры. Это приведет к изоляции». Изоляция приведет к ненависти, ненависть к войне, война к вторжению. «Какая разница?» – говорят два наших софиста. «Лучше подвергнуться риску возможного вторжения, нежели допускать вторжение несомненное». Народ верит им, а таможни продолжают существовать. Между тем, есть ли хоть какая-нибудь аналогия между обменом и вторжением? Какое можно найти сходство между военным кораблем, бомбардирующим наши города, И кораблем купеческим, приходящим с предложением свободного и добровольного обмена товаров на товары. То же самое можно сказать и о слове наплыв наводнение. Слово это имеет обычно негативный оттенок, потому что наводнения опустошают поля и пашни. Однако, если бы то, что они оставляют на почве, имело большую ценность, чем то, что они уносят, как это бывает при разле винила, то наводнение следовало было благословлять и боготворить что египтяне и делают. Прежде чем кричать о наплыве иностранных товаров, прежде чем возводить на их пути тягостные и дорого обходящиеся препятствия, пусть люди зададутся вопросом, принадлежит ли этот наплыв к числу опустошающих страну или оплодотворяющих ее? Что мы подумали бы о Мухаммеде Али, если бы он, вместо того, чтобы финансировать строительство плотины поперек Нила с целью распространения на более далекие расстояния действий его разлива, стал бы использовать те же деньги на углубление русла реки, чтобы Египет не загрязнялся чужеземным илом, приносимой с лунных гор. А между тем мы действуем с такой же степенью благоразумия и здравого смысла, когда тратим миллионы франков на то, чтобы защитить наше государство. От чего? От тех же благодетельных торов, которыми природа одарила другие страны. Среди метафор, скрывающих целую гибельную теорию, Наибольшее распространение получила та, которая заключается в словах «дань», «данник». Эти слова превратились в синонимы слов «покупка», «покупатель». При употреблении между ними не делается различий. Между «данью» и «покупкой» такое же различие, как между «воровством» и «обменом». И, по-моему, выражение картуш взломал мой сундук и купил там тысячу экю» будет столь же правильно, как и фраза, постоянно повторяемая нашими почетными депутатами. Мы заплатили Германии дань за тысячу проданных нам лошадей. Действие картуша не может быть названо покупкой, потому что он не положил в мой сундук и с моего согласия ценности равной той, которую вынул оттуда. Точно так же уплаченные нами германии 500 тысяч франков не могут быть названы данью именно потому, что она получила их не даром, но дала нам в обмен за эти деньги тысячу лошадей, которых мы сами оценили в 500 тысяч франков. Столь ли уж необходимо всерьез критиковать такие семантические злоупотребления? А что делать, если подобные выражения со всей серьезностью употребляются в журналах и книгах? Не думайте, впрочем, чтобы они попадались только у некоторых писателей, не знающих настоящего значения слов своего родного языка. На одного писателя, который воздерживается от подобных выражений, я назову 10, которые позволяют себе употреблять их, включая умнейших людей господина Аргу, Дюпена, Виллеля, пэров, депутатов, министров, то есть людей, слова которых имеют силу законов, самые вопиющие софизмы которых принимаются за основу управления государством. Один знаменитый философ нового времени добавил к категориям Аристотеля софизм, состоящий в уклонении от спора при помощи одного слова. Он приводит несколько примеров. Он мог бы включать в свой список слово «данник». Итак, рассматривается вопрос, полезны ли покупки, совершаемые за границей, или вредны? Они вредны, говорите вы. Почему? Потому что они делают нас данниками иностранцев. Вот на самом деле слово, в котором неразрешенный вопрос выставляется положительным фактом. Каким образом эта вводящая в заблуждение фигура речи попала в риторику монополистов? Возьмем два случая. В одном из них Деньги покидают страну для удовлетворения алчности победоносного неприятеля. В другом, они покидают страну в уплату за товары. Между этими двумя случаями находят аналогию, принимая во внимание только то обстоятельство, по которому они сходны между собой, но упускают из виду то, по которому они различаются. Между тем, на этом-то последнем обстоятельстве, состоящем в отсутствии вознаграждения в первом случае, и наличие добровольного соглашения о вознаграждении во втором основывается между ними то различие, вследствие которого оба случая никак не могут быть отнесены к одному классу. Одно дело, когда вы отдаете 100 франков по принуждению тому, кто берет их силой, и другое, когда вы добровольно отдаете их тому, кто предлагает вам в обмен за эти деньги предмет ваших желаний. С тем же успехом можно сказать, что выбросить хлеб в реку То же самое, что съесть его, потому что и в том, и в другом случае хлеб уничтожается. Неправильность такого рода суждения, как и того, в котором заключается слово «дань», состоит в отождествлении двух случаев на основании их сходства с упущением из виду их взаимного различия.